Глава 5. В у техи было раннее утро, очень раннее. Солнце ещё не взошло, когда близнецы проснулись в своём доме, прятавшемся в тени валинов. Дом с перекошенными хлопающими ставнями, потрёпанными шторами и беспорядочно расставленными полумёртвыми растениями в горшках выглядел почти таким же запущенным, как и люди, обитавшие в нём. Их отец, Гилон Маджери, крупный мужчина с широким добродушным лицом, природной безмятежностью, которую нарушала только беспокойная морщина на лбу, с вечера уехал на озеро Кристалмир, далеко от Утехи, в поместье богача, который нанял его. Их мать давно проснулась. Она не спала с полуночи. Разамун сидел в своём кресле-качалке, держа в узких ладонях моток шерсти. Она то сматывала нить в тугой клубок, то снова разматывала ее, напивая себе плодно зудковатым низким голосом и лишь иногда останавливаясь, чтобы поговорить с людьми, которых никто кроме нее не видел. Если бы ее заботливый муж был дома, он бы заставил ее прекратить вязание и лечь в постель. Но и лежа в кровати, женщина обычно продолжала петь и через час снова поднималась. У Розамун бывали и хорошие дни, периоды ясного сознания, когда она понимала, что происходит вокруг, но все же не желала ни в чем участвовать. Она была дочерью богатого купца и всегда полагалась на слуг, исполнявших любые её приказания. Но теперь слуг не было, а разомун сама не могла вести хозяйство. Иногда, почувствовав голод, она могла приготовить себе что-нибудь поесть, и тогда остатки еды доставались другим членам семьи. Но чаще всего женщина забывала о готовящемся блюде и оставляла его на очаге, медленно превращаться в уголь. Иногда она воображала, что занимается штопкой, И тогда сидела в своём кресле, глядя в окно, с полной корзинкой рваной одежды на коленях. А иногда набрасывала на плечи старый плащ и отправлялась в гости, бродя по тенистым дорожкам между домам соседей, которые заранее заметив её, не отвечали, когда разомон стучала в их двери. За ней имелась привычка забывать, где она находится, и оставаться в чужих домах часами, пока сыновья не отыскивали её и не вели домой. Иногда она воскрешала в памяти жизнь со своим первым мужем, Грегором Утматаром. повесы и негодяем, которым она наивно гордилась и которого всё ещё любила, несмотря на то, что он бросил её много лет назад. Грегор был самым низким рыцарем, говорила женщина, обращаясь к своим невидимым собеседникам. И он так меня любил. Он был самым красивым мужчиной в Павантасии, и все девушки с ума по нему сходили, но он выбрал меня. Он дарил мне розы и пел песни под моим окном, и мы катались вместе на его вороном коне. А сейчас он мёртв. Я точно знаю, Он мёртв, потому что иначе бы он вернулся ко мне. Знаете, он умер героем. Грегор Утматар действительно был объявлен мёртвым. Никто не видел его и ничего о нём не слышал вот уже 7 лет, и большинство людей были убеждены, что если он не умер, то заслуживает смерти. Его исчезновение не огорчило никого. Он мог быть соломнейским рыцарем, но если и так, то его наверняка давно изгнали из Ортена. Все знали, что Грегор со своей молодой женой и маленькой дочкой покинул Пованта среди ночи и в большой спешке. Ходили слухи, что он совершил убийство и избежал виселицы только с помощью денег и быстрой лошади. Грегор был необычайно хорош собой. Умы и обаяние делали его желанным посетителем любой таверны, как и его храбрость. В этом даже враги не могли ему отказать, а также готовность пить, играть и драться в любое время. Разум не ошиблась по крайней мере в одном своём утверждении. женщины боготворили его. Признанная красавица с каштановыми волосами, глазами цвета летней листвы и гладкой как шелк белой кожи, Розамун стала той, кому он отдал предпочтение. Он влюбился в нее со всей страстью его порывистой натуры и продолжал любить ее дольше, чем можно было предположить. Но после того, как любовь угасла, Грегор не смог и не захотел зажигать ее вновь. Они безбедно жили в утехе. Грегор периодически отлучался в Саламнию, когда деньги кончались. Его знатные родичи очевидно платили ему, чтобы он держался от них подальше. Но однажды он вернулся с пустыми руками. Люди говорили, что семья Грегора наконец порвала с ним. Его кредиторы начали требовать возврата долгов, и он отправился на север во плот, чтобы предложить свой меч и свои услуги любому, кому они понадобятся. Изредка Грегор возвращался домой, но никогда не оставался надолго. Розамун дико ревновала и обвиняла его в связях с другими женщинами, супруги ссорились и их крики разносились на всю утеху. И в один прекрасный день Грегор ушел и больше не вернулся. Все решили, что он убит, либо мечом в грудь, либо, что более вероятно, ножом в спину. Только один человек не верил в его смерть. Китиара ждала подходящего момента, чтобы покинуть утеху и отправиться на поиски отца. Она как раз говорила об этом, когда пыталась в своей обычной нетерпеливой манере собрать своего младшего брата для долгой дороги в школу. Вся одежда Рейстина, пара рубашек, штаны иштопаные перештопанные чулки была завязана в узелок вместе с плотным зимним плащом. К весне меня здесь уже не будет, говорила Кетяра. Это место дыра, для которой у меня просто нет подходящих слов. Она как раз выстроила брата и его для тщательного осмотра. О чём ты только думаешь? Ты не можешь так идти в школу. Схватив Рейслина, она указала на его босые и грязные ноги. «Ты должен носить башмаки!» «Летом?» — не веря своим ушам, потрясенно спросил Карамон. «Башмаки мне уже малы», — сказал Рейслин. Он подрос за эту весну и сравнялся ростом с Карамоном, хотя весил в два раза меньше и был в четыре раза тоньше в обхвате. «Надень эти!» — Кит отыскала старые зимние башмаки Карамона и кинула их Рейслину. «Они будут мне жать», — запротестовал мальчик, мрачно рассматривая обувь. «На денег», — приказала Кит. «Все остальные мальчики в школе носят обувь, разве нет? Только крестьяне ходят босиком. Так говорит мой отец». Рейстлин не ответил. Он втиснул ступни в поношенные башмаки и послал сестре хмурый недовольный взгляд. «Они будут мне жать», — запротестовал мальчик, Киту взял грязные полотенце, мокнул его в ведро с водой и начал тереть уши и лицо раисли на так энергично, что тот подумал, не сдёрёт ли сестра с его лица добрую половину кожи. С трудом вывернувшись из мёртвой хватки сестры, мальчик заметил, что разомон уронила клубок шерсти на пол и взглянул на мать. Её красота исчезла, как исчезает радуга, когда грозовые тучи скрывают солнце. Волосы потускнели и свалялись. Глаза блестели слишком ярко, как бывает у больных лихорадкой или сумасшедших. На бледной коже имелся сероватый оттенок. Женщина рассеянно взирала на свои пустые руки, как будто не зная, что с ними делать. Карамон поднёс кубок и протянул его матери. Вот, мама. Спасибо, дитя. Её отсутствующий взгляд скользнул по сыну. Грегор мёртв, ты знаешь это, дитя? Да, мама, ответил Карамон, даже не вслушиваясь в её слова. Розамун часто делала такие нелепые и неуместные замечания, и дети привыкли пропускать их мимо ушей. Но в это утро Китиара накинулась на свою мать с внезапным гневом. Он не умер. Что ты вообще знаешь? Ты всегда была ему безразлична. Не говори больше таких вещей, ты сумасшедшая старая ведьма. Розамун улыбнулась, сматовая кубок, и тихо запела. Братья стояли рядом, притихшие и несчастные. Слова Китиары ранили их гораздо больше, чем Розамун, которая не обратила ни малейшего внимания на вспышку дочери. «Он не умер. Я это знаю, и я его отыщу», — проговорила Китиара тихо и яростно. «Откуда ты знаешь, что он еще жив?» — спросил Карамон. «И даже если он жив, то как ты его найдешь? Я слышал, что в Саламнии живет много людей, даже больше, чем здесь, в Утехе». «Я его найду», — твердо повторила сестра. «Он сказал мне как». Она пристально оглядела братьев. «Он не умер. Слушайте, скорее всего, вы видите меня в последний раз. Идёмте со мной. Я покажу вам кое-что, если вы пообещаете никому не говорить. Войдя в маленькую комнату, где она спала, девушка извлекает из-под матраса грубо сшитый самодельный кожаный мешочек. Вот. Здесь моё сокровище. Деньги? спросил Карамон. Нет, фыркнула Китиара. Кое-что получше денег. Моё, моё право первородства, доказательство того, что я наследница Утматар. «Можно посмотреть?» – заискивающе попросил Карамон. Китиара не разрешила. «Я обещал отцу, что никому не покажу его. По крайней мере, пока. Но когда-нибудь ты его увидишь. Когда я вернусь сюда, богатый и могущественный, скача на коне во главе моего войска». «Мы будем в твоем войске, правда, Кит?» – сказал Карамон. «Рейст и я». «Вы будете офицерами, вы оба. А я буду вашим командиром, разумеется». Тоном нетерпящим возражений ответила девушка. Я бы хотел стать офицером, загорелся идеей Карамон. А ты, Рейст? Рейст лишь пожал плечами. Мне всё равно. Ещё раз взглянув на мешочек, он тихо прибавил: "Нам нужно идти, а то я опоздаю". Кито оглядел их, уперев руки в бока. "Да, думаю, вам пора". "Карамон, после того, как проводишь Рейстлина, возвращайся прямо домой, слышишь?" Ниц вздумая окачивать цокого школы. Вам двоим придётся привыкнуть существовать отдельно друг от друга. Хорошо, кит. Теперь была очередь Карамона бросать угрюмые взгляды на сестру. Райстин подошёл к матери и взял её за руку. До свидания, мама, сказал он прерывающимся голосом. До свидания, милый, сказала она. Не забывай надевать капюшон, когда сыро. Эти слова оказались единственным напутствием. Райстин пытался объяснить матери, куда он отправляется. Но она совершенно не была способна понять это. Учиться магии? Зачем? Не будь глупым, дитя. На этом Райстен сдался. Они с Карамоном покинули дом, когда солнце позолотило верхушки валинов. Хорошо, что Кит не пошла с нами. Мне нужно сказать тебе одну вещь, громким шёпотом заговорил Карамон, едва дверь с треском захлопнулась. Он болезненно оглянулся назад, желая убедиться, что сестра не наблюдает за ними. Но китяра, исполнив свой долг, отправилась досыпать. Дети шли по подвесным мостикам, пока они не закончились ступенями, по которым близнецы сбежали на лесную землю. Узкая дорога, по которой едва могла проехать одна телега, вела в нужном направлении. На ходу мальчики жевали поломтью черствого хлеба, который они отломили от куска, лежавшего на столе. «Смотри, тут на хлебе что-то зеленое», — заметил Карамон в перерыве между двумя откусываниями. «Это плесень», — сказал Рейслин. «А-а-а!» Карамон доел хлеб вместе с плесенью, бормоча, что он вовсе неплох, только немного горьковат. Рейслин осторожно отделил заплесневшую часть хлеба, внимательно осмотрел ее и положил кусок в сумку, которую всегда носил с собой. К концу дня она заполнялась разными представителями растительного и животного мира, за разглядыванием которых он проводил вечера. «До школы долго идти», — продолжал Карамон, сбивая босыми пятками дорожную пыль. Почти 5 миль, так сказал папа. И когда ты будешь там, тебе придётся сидеть за партой весь день и не шевелиться, и тебе не разрешат выходить, и вообще ничего не будут разрешать. Ты уверен, что тебе там понравится рейс? Рейстын уже видел в школу один раз. Внутри была большая комната, где не было окон, чтобы ученики не отвлекались взгляды на улицу. Полы были каменным, а парты были высокими, так что зимой ноги не мёрзли на холодном полу. Ученики сидели на высоких табуретах, Вдоль стен тянулись полки, на которых стояли банки с лекарственными травами и другими вещами, приятными глазу, отвратительными и таинственными. Это были вещи, необходимые для заклинаний. На остальных полках лежали футляры со свитками, многие из которых предназначались для записи ибури чистыми, а некоторые уже исписанными.